«Это леди Гренвилл там пошла?» «Ага, сэр», — ответил буфетчик, даже не поглядев в открытую дверь. «Я уже говорил, вашей милости». Брайан Морс в задумчивости почесал подбородок. «Это жалкое существо, это бедно одетая толстуха, родная сестра Дианы. Но та была просто королевой по сравнению с этой простушкой». Однако и королевы умирают. Впрочем, как бы то ни было, эта девица тоже из рода Карлтонов, и теперь жена Кейта Гренвилла, от которой тот ждет, не дождется наследника. Надо, чтобы не дождался. Брайан прищурил маленькие глазки. Его нынешний приезд сюда, в Вудсток. Ничто иное, как разведка, предстоит разобраться в отношениях Кейта с соратниками. Но и о домашних делах забывать нельзя. Они очень и очень касаются Брайана, а помощницей во всех его начинаниях вполне может стать эта молодая женщина с невыразительной внешностью и наверняка весьма охочая до лести и прочих знаков мужского внимания. Он всегда с легкостью находил подход к самым разным типам женщин. Уж эту разновидность рода человеческого он изучил досконально. Конечно, с пригульной дочкой Джека Орта, Парцией, будет потруднее. Сейчас она у них в гостях. Но скоро, наверное, уберется в освояси. Интересно, ее также же голодал и гложет червь незаконно рожденности, как его самого? Или она давно избавилась от этого ощущения? Повернувшись, он крикнул вглубь комнаты. «Пиво!» Залпом осушив содержимое кружки, он бросил на прилавок монету и велел привести коня. «Надо ненадолго вернуться в Оксфорд, и уж потом, через несколько дней, всецело заняться делами, связанными с его отчимом». Кейто Гренвиллом. Фиби уже ступила на каменной ступеньке черного хода в дом, когда позади нее в морозном воздухе послышался топот копыт и звон конских уздечек. Звуки неслись со стороны дороги на Оксфорд. Наверное, отряд конных ополченцев, сторонников парламента, подумала она, и присела на одной из ступенек, Ожидая, пока отряд покажется из-за поворота. В Последнее время здесь, в долине Темзы, нередко можно было наблюдать передвижение пеших и конных воинов. Первое, что она увидела, было знамя, развивающееся над изгородью из вечно кустарников. На нем был изображен орел, герб семейства Родбери. Значит, прибыл Руфус со своим отрядом, чтобы забрать порцию и детей. Как жалко расставаться с подругой. Фиби чуть не свалилась с лестницы, поскольку стримглав ринулась вверх, чтобы скрыться с глаз Руфуса. Ей не хотелось встречаться с ним в таком наряде, как сейчас. Она выйдет к нему в новом платье. Пусть Кейта посмотрит, какими глазами глядят на нее другие мужчины. Тяжело дыша, она ворвалась прямо на кухню, где экономка миссис Биссет встретила ее удивленно осуждающим взглядом. У себя в спальне Фиби умылась, затем достала из шкафа второе платье, купленное по настоянию порции, шелковое, темно-красное. Застегнуть его без посторонней помощи было почти невозможно, но она с честью вышла из трудного положения. Правда, руки теперь ныли, как после тяжелой работы. Возможно, Руфусы и не обратит особого внимания на то, как она одета — Человек, жена которого все время носит мужскую одежду и который мирится с этим, наверняка равнодушен к красивым женским нарядам. Но дело не в Руфусе, в конце концов. Она хочет и будет чувствовать себя настоящей женщиной, нравится это Кейта или нет. Быть может, Мэг была совершенно права, так презрительно отзываясь о мужчинах.